Энди Квама. «Почему?» — гневно потребовал он ответа. «Мы мониторы. Нам не может быть отказано в праве транспортировки». «Всякая транспортировка прекращена», — мрачно доложил контрольный купол. «Ваша штаб-квартира сообщает об аномальных астрономических феноменах среди планеты Солнца Аль-Малика. Робот-инспектор, будьте добры, расскажите подробнее». Ранее незамеченный черный яйцеобразный корпус робота плыл к ним через площадь. Его овальный плазменный сенсор светился холодным светом. Зазвучал его высокий голос. «Это правда, монитор Квамодин?» Внешняя планета альмалик малик 13 вдруг сошла с орбиты. Она движется курсом на столкновение со своим светилом, превосходя нормальное ускорение поля гравитации в несколько раз. Глаза Квамодиана сузились. В голове его завертелся жуткий вихрь нехороших предчувствий. Молли там. Он был почти уверен в этом. Он обязан добраться туда. Неудивительно рявкнул он, удивив даже самого себя. Это я как раз и надеялся предотвратить. Я должен добраться туда немедленно, чтобы все же свести потери к минимуму или вообще избежать их, если такое возможно. Это невозможно, монитор он пропил робот. Столкновение планеты Аль-Малик 13 с Солнцем ожидается в течение ближайших нескольких часов. Все трансплектные станции используются для эвакуации планет, которым грозит опасность, хотя их явно недостаточно. Будет спасена лишь часть населения. В этих условиях запрещены любые встречные переброски. Латильда громко вздохнула. Галакт гражданин хищник задрал к небу зубастую пасть и издал протяжный жалобный вой. «Но я должен попасть туда!» заикаясь, пробормотал Квамодиан, чтобы помочь. Робот-инспектор никак не прореагировал на этот крик души. Его блестящий черный корпус неподвижно висел в воздухе. «Проповедник, что случилось со страхом?» спросил Руфа. Он умер. Квамодиан, не поворачивая головы, покачал ее. плазменный сенсорный овал робота замигал потом погас совсем три черных кнута эффектора выскользнули из-под яйцевидной скорлупы и безвольно повисли покачиваясь чертя полосы в пыли покрывающей площадь робот инспектор жалобно позвал инди вамм рядом с собой он услышал шепот девушки произошло что-то ужасное он совершенно прекратил связь с окружающим миром вдруг эффекторы быстро убрались обратно в корпус овал мягко засветился мы получили дальнейшие указания нашего главного штаба прогудел он в сообщении говорится что блуждающая звезда вторгшаяся в систему альмалика уничтожила два оригинальных интеллекта в солх альмалика и внедрила вместо них собственные транзитные матрицы сейчас она атакует планеты аль-малика 13 К вамодеан замер затаив дыхание. Вызови Лебедя, потребовал он. Святая Альмалик, ведущая звезда Лебедя, вызывает вас, прервал его тонкий голос робота. Ваше право в неочередной трансклекционной транспортировке подтверждено. Вы и ваши спутники можете отправиться через станцию Мудрый ручей немедленно. На расстоянии нескольких световых столетий от Земли Сознание блуждающей звезды крепло и заострялось в топке космической ярости. Гигантское создание из свободных электронов и плазмы размышляло, ведя диалог с самим собой, словно звездный Гамлет. Мои моря кипят, из светящихся ран сочится магма, кровь. Сама кора пробита варварскими копьями звезды, и все же я себя бросаю вперед, к огромному светилу впереди. Внутренние планеты Аль-Малика мимо всего несколько часов, и они вместе с окружающим пространством растворятся в кипящем море частиц светила, которое намеревалось уничтожить блуждающая звезда. И по-прежнему аль не оказывал сопротивления. Огромный, непрерывно увеличивающийся в размерах, он безмятежно лежал перед блуждающей звездой, прекрасный и спокойный, ничуть не взволнованный нападением. Но теперь блуждающая звезда была зрелой и опытной, по крайней мере, по собственным меркам. Она пережила миллиарды циклов уплотненного внутреннего развития. Она познала в полном смысле эмоции или хотя бы те поляризованные тропизмы связи массы,